Меня так и переполняет чувство вины. Вина снова? Да, дорогой. Если я пойду против моего воспитания, я подозреваю, что сломаюсь полностью. Я не буду Амелией Ундервуд, которую ты знаешь. Хотя, если бы было больше времени, о, я знаю, в конце концов я смогла бы преодолеть чувство вины. В этом ужасная ирония судьбы. "Это ирония", согласился он. Джеррик встал, помогая ей подняться на ноги. "Давай посмотрим, что там в меню". Песня птицы продолжала зазывать, когда они подошли к клетчатой скатерти, но вместе с песней послышался другой звук пронзительные свистки, знакомые им обоим. Затем, вырвавшись из мрака города на солнечный свет иллюзии, появились капитан Мадерс, Рокфрут и Лати. Вот градом катился по их телам, напоминавшим ярко-красные ожившие свёклы. Их зрачки бешено вращались в глазах, когда они увидели Джеррика и Амелию и сконфуженно остановились, переводя тяжёлое дыхание. "Мибикс", сказал Рокфрут, узнавая Джеррика. "Драксим Флук Руди. Вы ещё не скрылись от погони?" Амелия не церемонилась с непрошенными гостями. Здесь негде спрятаться. Хрунк, круфруди. Капитан Мэдерс оглянулся назад, откуда послышалось громыхание сапог, и дюжина одинаково одетых полицейских, уставших не меньше латов, ворвалась в натуральную иллюзию. Они помедлили, тупо моргая глазами, и стали приближаться к добыче. Капитан Мэдерс пискнул отважно: "Сэр Кит! и повернулся к ним лицом, готовый драться против превосходящих сил. "Ху", в самом деле, воскликнула Амелия Андервуд. "Констебль, так не годится", обратилась она к ближайшему полицейскому. Полисмен ответил внушительно: "Вы все находитесь под арестом и должны подчиниться". "Вы собираетесь арестовать нас?" возмутилась миссис Андервуд. "Если быть точным, мадам, вы уже давно находитесь под арестом". Так и вот дела, ребята. Но он заколебался, когда раздались два хлопающих звука, и на пригорке появились лорд Джегет Каннери и Железная орхидея. Лорд Джегет был великолепен в своей любимой светло-жёлтой накидке с высоким воротником, обрамляющим черты лица патриция. Он пребывал в радужном настроении. Железная орхидея в пышном белом платье Необычного покроя разделяло настроение своего спутника. "Наконец-то", сказал лорд Джеггет с явным облегчением. "Мы попали сюда где-то с пятидесятой попытки". "С сорок девятой", неутомимый Джеггет уточнил Архиде. "Я хотела счастье на пятидесятой". Джеррик подбежал к своему другу и матери. "О, Джеггет, таинст" Величественный, дорогой Джегет, мы так беспокоились о вас. Мама, тебе нет равных, ты восхитительна. Где же вы были? Джегет и Железная орхидея расцеловались с Джэриком. Стоя в стороне от них, миссис Андервуд позволила себе фыркнуть, но всё же подошла с неохотой, когда сияющая орхидея позвала её. Мои дорогие, мы сейчас обрадуем вас Ну, что за кислый вид? Что случилось? Ничего особенного, злорадно доложила миссис Ундервуд. В данный момент мы арестованы, неизвестно за что. У вас обоих проблемы с законом, сказал Джеггет, спокойно оглядываясь на компанию. Вы свободны, констебль. Вы узнаёте меня? Предводительствующий полицейский отдал салют, но не отступил. Да, сэр. сказал он неопределённо, хотя у нас есть приказ самого премьера. Премьер-констебль прислушивается к моим советам, да будет вам известно. Да, я на слышен об этом. Полицейский потёр подбородок. Как насчёт этих латовцев? Лорд Джеггет пожал плечами. Я думаю, они перестали угрожать короне. Джэрик Карнелиан был в восторге от представления Джеггеда.